Будет цесарь, станет говорить, что сын наш отдался под его протекцию, что он не может против воли его выдать, и иные отговорки и затейные опасения будет объявлять. Представить, что нам не может то иначе, как чувственно быть, что он хочет меня с сыном судить. Поняк же по натуральным правам, особливо же нашего государства, никто, и межпортикулярными подданными особыми отца с сыном, судить не может. Сын должен повиноваться воле отцовой. А мы, самодержавный государь, ничем цесарю не подчинены, и вступаться ему не следует, а надлежит его к нам отослать. Мы же, как отец и государь, по должности родительской его милость его паки примем, и тот его проступок простим и будем его наставлять, чтобы, оставив прежние непотребные дела, поступал в пути добродетели, последовал нашим намерениям. Таким образом, может превратить к себе паки наше отеческое сердце, чем его царское величество покажет и над ним милость, и заслужит себе от Бога воздаяние, а от нас благодарение. «Да и от Сына нашего» более будет завечно возблагодарен, нежели за то, что ныне содержится как невольник или злодей за крепким караулом под именем некоторого бунтовщика, графа Венгерского, к предосуждению чести нашей и имени. Но, буди по чаяния, цесарь в том весьма откажет объявить, что мы сие примем заявный разрыв, И будем пред всем светом на цесаре чинить жалобы, и искать неслыханную и несносную нам и чести нашей обиду, отомстить.